Глава 9. И чем больше он думал об этом, тем более он чувствовал, как грустно быть ослом, которому никто никогда в жизни даже не нарвал букета фиалок. Алан Милн. Прибыв, как обычно, в первый оазис для изучения очередного тома повелительских каракулей, Кайден с удивлением отметил, что за последний цикл успел отвыкнуть от регулярных истерик Нимшаста. То ли все эти представления происходили в его отсутствие, то ли правая рука слишком увлёкся научными изысканиями, но единственный случай, который мог вспомнить бывший первый маг, случился как раз цикл назад, в тот день, когда нимшаст шевырялся чернильницей и выбирал нового наместника. Похоже, сегодня случилось что-то не менее достойное хорошего скандала. Виск был слышен на три этажа, и, судя по эпитетам, провинились опять безропотный зомби. Кайден поморщился, к сожалению, не возможности заткнуть уши при свидетелях, ведь донесут, как пить дать. Попрощался с телепортаристом и неторопливо направился в покои повелителя. Сомнительно, чтобы при таком шуме ему удалось спокойно поработать, но оставаться в чужой разборке тоже было не лучшей идеей. Что там у них случилось, он и так узнает. Нимшас никогда не упустит случая поплакаться. Тут скорее стоит переживать о том, как бы его потом заткнуть. Устроившись на ставшем привычным месте у края стола, он честно попытался вникнуть в особенности построения векторов. Но, как и ожидалось, смысл записей ускользал от понимания. Каждую фразу приходилось перечитывать 3-4 раза, прежде чем удавалось отделить научные термины от назойливых воплей и отложить в голове что-то более или менее внятное. Минут через 10 крики смолкли. Ещё через пару минут послышались шаги. Хлопнула дверь. и в кабинет ворвался трясущийся от негодования Немшаст, на лице которого безошибочно читались признаки надвигающейся мигрени, депрессии и запоя. Кайден отложил тетрадь и придал своему лицу выражение максимально возможного сочувствия. Что случилось? Немшаст картинно рухнул в повелительское кресло и трагически подпер пальцами лоб. «Одно из двух», – обреченно изрек он, «либо эти кретины окончательно утратили остатки разума», либо это заговор. А что они натворили? Учаливо поинтересовался Кайден, дабы жертва заговора не заподозрила его в невнимании и пренебрежении. Кайден, скажи честно, вот честно, как другу, ты не брал из сейфа повелителя небольшую такую статуэтку из зелёного оникса? Ту самую, которую привёз наместник Чай вместе со шпионом и телом Харгона? Да, именно ту самую. Ты её взял? «Мне что, по-твоему, жить надоело? Да я бы к ней и прикасаться не рискнул. Ты еще помнишь, что случилось с Харганом?» «А она тут при чем?» Немшаст удивился так, что даже страдать на мгновение перестал. «Не знаю, действительно ли она тому виной, но советник искренне так считал. Я натыкался на эти мысли, когда рылся в его памяти». Харган забрал её из храма некоего местного божества, попутно, разумеется, всех там перебив. Ну, ты же помнишь Харгана, он никогда не отличался деликатностью. И обиженная богиня через эту статуэтку до него добралась, лишила разума и довела до самоубийства. Не знаю, правда ли это, но проверять на себе я бы не рискнул. Мне ещё дороги и жизнь, и рассудок. А если у кого-то хватило ума её взять, считай, он сам себя уже наказал. Но мне-то от этого не легче. А нам не нужна, а эти кретины. Какие именно? Да уборщики эти безмозглые. Кайден, вот как ты считаешь, галлюцинации у зомби? Это в принципе возможно? Понятия не имею. Ментальная магия только на живых рассчитана. А откуда подозрения? Они сказали что-то запредельно глупое даже для зомби. Они сказали: Горестно всхлипнул Нимшаст, что пришёл господин Харган собственной персоной, молча в собственной персоне. Молча прошёствовал в покои повелителя, вынес оттуда эту несчастную статуэтку и испарился прямо посреди коридора. И всё это, честно глядя мне в глаза и с выражением дебильной преданности на мордах. Кайден непроизвольно содрогнулся, словно от холода. Нимшаст: "Я ничего не путаю. Зомби ведь не способен ни лгать, ни фантазировать". Да, конечно, но они настолько тупые, что их ничего не стоит обмануть. Иллюзия, Гримм, ты это имеешь в виду? Ну не думаешь же ты, что Харган с того света заходил? Да грайки его знают, я уж не представляю, что и думать. Кайден почувствовал, что у него леденеет все внутри. Если бы пришельцам действительно зачем-то понадобилась эта злосчастная статуэтка, они бы обязательно с ним посоветовались, не могли же они просто так... Может, это и в самом деле чья-то жестокая шутка, но на всякий случай, если тебе правда интересно, что я об этом думаю, прикажи своим подданным в том мире проверить, и если окажется, что эта проклятая штуковина опять стоит на своем месте, умоляю, не трогай ее больше». Немшаст прекратил страдания и оторопело уставился на него. «Ты что, с ума сошел? Как не трогай? Она мне нужна!» А если советник не ошибался, и Харган действительно погиб из-за нее? Да мне-то она что может сделать? Я бессмертен, а от несчастной любви и так страдаю уже почти два столетия. Только вообрази себе на минуту, что она заставит тебя полюбить женщину. Судя по тому, как передернулась от отвращения мумифицированная физиономия правой руки, он вообразил. «Это невозможно!» Если бы всего полгода назад кто-то сказал Харгану, что ему суждено из-за близкой женщины предать повелителя и покончить с собой, он бы тоже решил, что это невозможно, мрачно напомнил Кайден. Конечно, я могу ошибаться, и всё намного проще, но ты всё равно будь осторожнее. Нимшаст фыркнул и опять принял позу умирающего мученика. Кайден покосился на записи и заколебался. Если сейчас он отведёт взгляд и углубится в чтение, Не будет ли это воспринято как оскорбление в лучших чувствах? Затем осторожно спросил: "Как ты себя чувствуешь? Будешь сегодня работать или тебе надо прилечь?" "Ну какая работа? Издеваешься ты, что ли? У меня голова раскалывается, а завтра ещё этот наместник припрётся с утра пораньше. Там что, никого по приличнее не было?" "Ты имеешь в виду помоложе? Были, но никто из них не справился без работы." Там нужен опыт, а опыт у тебя приобретается только с возрастом. Ну что ж, раз тебе плохо, иди отдохни. А я тут пока один поработаю.